А Шиппенгауэр и Спенсер, он третирует как мальчишечек, и отечески хлопает его по плечу. Ну что, брат, Спенсер. Он Спенсера, конечно, не читал, но как бывает Мил, когда с лёгкой небрежной иронией говорит про свою баранью, она читала Спенсера. И его слушает, и никто не хочет понять, что это шарлатан, не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера. рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыт свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное. Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него, сказал Самоленко, глядя на Заолога уже не со злобы, а виновато. Он такой же человек, как и все. Ну, конечно, не без слабости, но он стоит на уровне современных идей, служит и приносит пользу отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал... Да полно, полно, перебил заолог. Ты говоришь, он служит. Но как он служит? Разве оттого, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники справнее, честнее и вежливее?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 Непременно. Что ты говоришь прорматал самоленка, поднимаясь с удивлением, глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. Дяка, что он говорит? Да ты в своём уме? Я не настаиваю на смертной казни, сказал фон Корн. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. У них тоже тварьевскую нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте. Отдать в общественные работы? Что ты говоришь? Ужаснулся самоленко. С перцем, с перцем, закричал он отчаянным голосом, заметив, что диакен есть фаршированные кабачки без перца. Ты величаешь его ума человек. Что ты говоришь? Нашего друга, гордого,intelligentного человека отдать в общественные работы? А если горст станет противиться? В кандалы. Самоленко не мог уже выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами. Диак он взглянул на его ошаломлённое, в самом деле смешное лицо и захохотал. "Перестанем говорить об этом", сказал Заолок. "Помни только одно, Александр Арович, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором. Теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор". И мы должны сами позаботиться об уничтожении слабых и негодных. Иначе, когда лоевский размножится, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты. Если людей топить и вешать, сказал Самоленко. То к чёрту твою цивилизацию, к чёрту человечество, к чёрту! Вот что я тебе скажу. Ты учонишь, величаешь ума человек и гордость отечества, но тебя немцы и испортили. Да, немцы, немцы. Самонико с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился в медицине, редко видел немцев и не прочёл ни одной немецкой книги, но по его мнению, всё зло в политике и в науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко. «Да немцы!» — повторил он еще раз. «Пойдемте чай пить». Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник. И сели там под тенью бледных кленов, груш и каштана. Заулок и диакон сели на скамью около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло широкой покатой спинкой. Денщик подал чай, варенье и бутылку с сиропом. Было очень жарко, градусов 30 в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свисавшая с каштана до земли, слабо повисла и не шевельнулась. Диакон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил её и запел тихо тонким голоском, отраца семинаристы и у кабака стояху. Точи уж замолк от жары, вытер салба пот и взглянул вверх на сияющее горячее небо. Самоленко задремал. От зноя, тишины, от сладкой послеобеденной дремоты, которая быстро овладела всеми его членами, он ослабел и опьянел. Руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянул на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корона и дьякона и забармотал. «Молодое поколение! Звезда науки и светильник церкви! Глядит ли на пол и аллилуйя! В митрополиты выскочет чего доброго! Придется ручку целовать!» «Ну что ж, дай Бог!» Скоро послышалось храпенье. «М-м-м!» Он Корин и диакон допили чая и вышли на улицу. Вы опять на пристань бычков ловить, спросил Заола. Нет, жарковат. Пойдёмте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати, поталкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, диакон, так нельзя. Ваши слова справедливы и логичны, сказал диакон. Но Леность моя находит себе извинение в обстоятельствах моей настоящей жизни, сами знаете. Неопределённость положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали или навсегда, Богу одному известно. Я здесь живу в неизвестности, а диаконисс моя прозибает у отца и скучает. И признаться, от жары мозги раскисли. Стьёв Здор сказал за олока. И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконица можно привыкнуть. Не следует баловаться, надо себя в руках держать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Надежда Федоровна шла утром купаться, а за ней с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках ходили по пристани и громко кричали по-французски. Им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола. Сегодня воскресенье, с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна. Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом праздничном настроении. В новом просторном платье с грубой мужской чучуньчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина. Это она. И что только она одна умеет одеваться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только 22 рубля, а между тем так мило. Во всём городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они воле не воле должны завидовать Лаевскому. Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с ней холоден, сдержанно вежлив и временами даже дерзок и груб.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 Она сказала, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ, и была она уверена, что сердился он на неё в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдёт здесь укромный уголок на берегу Уютный садик с тенью птицами и ручьями, где можно будет сажать цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседи, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки. Показалось же, что Кавказ это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить. Плаевский не торопился приобретать участок. Она была рада этому, и оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. «Он молчал», — думала она, — значит, сердился за то, что она молчит. Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Ачмианова разных пустяков рублей на 300. Брала она понемножку, то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг. «Сегодня же, скажу я ему об этом», — решила она, — но точно же сообразила, что при теперешнем настроении Лаевского едва ли удобно говорить ему о долгах. В-третьих, она уже два раза в отсутствии Лаевского принимала у себя Кириллина, полицейского пристава. Раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карты. Вспомнив об этом, Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы Таня подслушала ее мыслей. Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душные ночи и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивая мысль о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе, и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами, Сделали то, что и мало помалу овладели желанием. И она как сумасшедшая день и ночь думал об одном и том же. В своём дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание. Шум моря говорил ей, что надо любить, вечерняя темнота тоже, горы тоже. И когда Кирилл стал ухаживать за нею, она была ни в силах, не хотела и не могла противиться и отдалась ему.